Тони был знаменит силовыми допросами, которые он применял к тем, кого подозревали в стукачестве. Отсюда его кличка «Дантист». Под конец он стал подручным кармины Калабрийца». Для мафиози это как поступить на госслужбу. Его карьере не грозили головокружительные взлеты, но от многих забот он был избавлен. Другие умные ребята такой выбор одобряли. И все же по натуре он был настоящий капо. И один бог знает – чтобы он мог изобрести для укрепления империи. Том обязан был вмешаться, чтобы прекратился этот невыносимый словесный понос, этот неиссякающий фонтан бахвальства и низости, готовый смести все и вся, вмешаться, ну как, черт побери, каким образом заткнуть пасть этому подонку? Один зритель сумел осуществить этот маневр путем поднятия руки. «Есть один феномен...» который постоянно показывает нам кино, говоря о гангстерах и мафиозе. Это тема раскаяния. Будто бы в последние 30 примерно лет они любыми способами хотят перековаться и искупить свою вину. Раскаяние? Я не вполне уверен, что большинство из этих парней понимают, что значит это слово. Честно, неужели вы верите всем этим бредням? «Зачем человеку, который из-за ставки на скачках разнесет голову лучшему другу, принимать себя за Христа? Чувство вины – это все выдумки интеллектуалов. Замолвите об этом словечко Джиджи -Джи Морелли, 14-летнему убийце, беби киллеру как их называют. У него была кличка «Лумпа, молния». «В среднем 6-7 заказов в год». При пареньке стояло два мордоворота, которые постоянно его охраняли. Как-то он получил особый заказ на собственного отца. Ему поручали его ликвидировать. Старик наделал глупостей. И тогдашний Капо хотел во что бы то ни стало, чтобы работу сделал его собственный сын. Сделав дело, Джиджи пошел и сам объявил новость матери. В день похорон они стояли у гроба рядом и держали за руки чувство вины, «Да там каждый день настоящие греческие трагедии разыгрываются. В Бруклине и в Нью-Джерси. Сколько пьес можно понаписать. Сколько слепить новых теорий для психиатров!» Квинт схватил телефон, набрал КП и попал на Дичика. «Разбудите маги». Она тут немедленно передает трубку. В публике поднялось два десятка нетерпеливых рук. Сенсация разнеслась по городу, и актовый зал заполнялся на глазах сцена окрыляла фреда его спектакль одновременно отдавал театральщиной исказительством смесью едва прикрытой исповеди и инсценировки свет прожекторов смывал с него злобу и уныние последних лет так вот отвечая на ваш первый вопрос да мафиози можно встретить на улице вы хотите имена Джеймс олегри по прозвищу Джимми Монах, Винсент Алла по прозвищу Джимми Голубые Глазки, Джозеф Амата по прозвищу Черный Джек, Дональд Аджелини по прозвищу Волшебник Страны Ос, Альфонс Атарди по прозвищу Миротворец. Том боялся логического продолжения спектакля того неизбежного момента, когда, увлекшись исповедью и ликуя, Фред выдаст себя. «Джон Барбата по прозвищу Джонни Колбаска! Джозеф Барбоза, он же Джоз Вирюга, Гаэтана Качаполли, он же Томми Заика! Джеральд Калахан, он же Сырник! Вильям Комиссара, он же Вилли Крыса!» Самый последний дверь актового зала толкнула магки. Она медленно пошла по проходу, не сводя взгляда состоящего на сцене человека, который напоминал ей другого – Того Джованни, в которого она влюбилась много лет назад. Почему в него, в головореза Мансоне, который шлялся с хулиганами вроде себя, никто не знал ответа, кроме нее самой. Сначала она слышала о нем, а увидела в первый раз на балу в честь праздника Святого Януария на Ист-Хьюстон-стрит. Она смотрела, как он пьет с приятелями и бегает за юбками, а потом... Поздно ночью, когда горстка девиц только и ждала, кого из них красавчик Джованни проводит до дому, он пригласил на танец Марию Чучару, молодую женщину с некрасивым лицом, которая весь вечер подпирала стенку. Видя, как он кружит в танце эту девушку, которая не могла поверить своему счастью, Ливия почувствовала, как у нее забилось сердце. Франк Каруза, он же Франки Жук, Юджин Кязулла, он же Скотина, Джозеф Кортезе, он же Малыш Боза, Франк Кучария, он же Фрэнки Черпак, Джеймс Де Мора, он же Автомат и сотни других. У большинства из них не было полосатых костюмов и ярких рубашек, которые помогли бы их опознать. Надо было самому быть мафиозе, чтобы отличить другого, иначе бы вы приняли их за «честных отцов семейств», которые приходят вечером с работы. Да, кстати, они такими и были. И среди всех я хотел бы особо рассказать о главе нью-йоркского клана, необычном парне. Он был женат на самой доброй из женщин, которая родила ему двух прекрасных детей, девочку и мальчика. Я хочу рассказать вам про этого человека, про то, как он принимал близко к сердцу все, что происходило на его территории – Вдруг Фред наткнулся на взгляд магги, которая стояла внизу, у сцены. В этом взгляде он не прочел никакого упрека, но напротив полное отпущение грехов. Он замолчал, улыбнулся ей и медленно очнулся. «Пойдем домой, Фред». Этим «пойдем домой» она как будто взяла его за руку. Как старый артист перед уходом со сцены, он поклонился публике которая ответила ему дружными аплодисментами. Ален Лемерсие понял, только что киноклуб пережил один из величайших своих часов. Его борьба была не напрасной.